ГЛАВА четвертая. «Как ты посмел положить сюда свою грязную робу, раб? Глаудит, иди в жопу, надоел!» Глаудит — высокий, накачанный лузитанец с бычьей шеей, картинно вскинул к небесам руки и патетически воскликнул. «О небо, видишь ли ты это? Грязный черноволосый раб посмел открыть без разрешения рот в присутствии меня, рожденного в касте ронгов, второй из воинских каст». «О, почему? Почему ты все еще висишь над нашими головами, холодная и безмолвная? Почему ты не обрушилась на голову нечестивцу, так нагло и беспардонно попирающему наши древние тра?» «Глаудит, тебе же сказали, куда тебе идти!» Устало отозвался Ник. «И почему ты еще здесь?» «Все, молчу!» Тут же оборвал свою речь Глаудит. «Уже пошел!» Он быстро стянул с себя рабочую робу, и буквально одним прыжком оказался у дверей из матового то ли стекла, то ли пластика, ведущей в душевые. «Но только не в жопу, а в душ. Ясно вам?» И уже распахнув дверь, бросил. «Скучные вы, люди!» «Вот ведь шибутной, усмехнувшись, качнул головой троп. «Тот самый грязный раб, к которому и обращался Глаудит». Ник усмехнулся в ответ. Он торчал на Лузитании уже полгода, и пока практически безрезультатно. Сразу по прилёте они с Трис и инженером разбежались в разные стороны. Граниопол остался наверху, на орбите, поскольку все верфи, и частные, и государственные, располагались исключительно на орбите. Страшила же сразу спустилась на поверхность на орбитальном лифте. Ещё на терминале арендовав по сети роскошные четырёхкомнатные апартаменты в Триумфе, одном из самых дорогих и престижных отелей Рея Алиана, местной столицы развлечений и удовольствий. Но ну Аник, задержавшись на терминале на 7 часов, за время которых он изрядно полазил по местной сети и заметно обогатил свои знания о местных реалиях, прилетел с рейсовым шаттлом на один из соседних терминалов, в котором имелся орбитальный лифт до Баве, города, являющегося промышленной столицей Лузитании. На самом деле, как и в любом другом развитом современном государстве, основная промышленность Лузитании была расположена на орбите но и на поверхности также кое-что оставалось. И вот это кое-что было в основном сосредоточено как раз в Бове. Именно вследствие этого в городе наблюдалась еще и самая большая концентрация иммигрантов. Лузитанские промышленные предприятия на поверхности, естественно, не так сильно загрязняли окружающую среду, как, скажем, земные, но все равно проживать рядом с ними было не очень-то привлекательно. А уж работать на них... Среди лузитанцев желающих вообще практически не было. Да что там среди лузитанцев? Даже среди иммигрантов большинство, имея свободный выбор, предпочло бы для проживания любые другие места. Но тут ключевым являлось словосочетание «имея свободный выбор». Нет, насильно никто никого не заставлял. Но помните старинный анекдот про кошку? «Ну, там, где немец, японец и американец поспорили, кто сможет лучше заставить кошку сожрать горчицу». Немец взял кошку, силой открыл ей рот и запихнул горчицу. «Это насилие», — сказал американец. Японец взял кусок рыбы, надрезал и запихнул внутрь горчицу. Кошка махом проглотила рыбу. «А это обман», — возмутился американец. «И в свою очередь взял и намазал горчицей кошки зад. Кошка, урча и повизгивая, — начала остервенело вылизывать себе зад. «Вот так надо», — удовлетворенно сказал американец. «Сама, добровольно и с песнями». Здесь «добровольно и с песнями» было организовано следующим образом. По прибытии на Лузитанию любой иммигрант получал традиционный нулевой рейтинг социальной адаптации. Но, в отличие от большинства остальных планет, поднять этот рейтинг было очень сложно, зато опустить — Во-первых, иммигрантам практически наглухо были перекрыты пути традиционного для любых других современных государств галактики поднятия рейтинга, служба в армии и флоте и участие в программах колонизации. Исходя из местных традиций, защищать свою страну с оружием в руках либо нести свет цивилизации на дальние рубежи было для любого лузитанца немыслимой честью, право на которую имеют лишь лучшие из достойнейших. Вообще-то, традиционное воспитание лузитанцев выращивало из них очень странных для любого другого общества личностей, ближайшим аналогом которых в земной культуре являлись самураи. Причем смягчение нравов и адаптация лузитанского общества к реалиям галактической цивилизации, случившаяся после контакта лузитании с галактической цивилизацией, в их случае сработало прямо противоположно тому, как это обычно происходило в других цивилизациях. Выразилось это в том, что мировоззренческие представления напрочь ушибленного на голову военного сословия, составлявшего верхушку лузитанской цивилизации до контакта с галактической, вместо того, чтобы, как оно обычно случалось, серьезно ослабнуть, а то и вообще лишиться не то чтобы авторитета и влияния, а и вообще какого-нибудь смысла, наоборот, широко распространились среди всех слоев лузитанского общества и, неожиданно для всех, заняли место главного культурного идентификатора. То есть, если ранее, до контакта с галактической цивилизацией, культ чести, доблести и верности слову, но также и силы, и иерархичности, и социумной сплоченности был распространен только лишь среди где-то 3-4% лузитанцев, и попытки следовать ему кому-то из низших, а уж тем более рабских каст, строжайшим образом преследовались, то едва только в лузитанской культурной парадигме возникла и прописалась идея изначального равенства всех разумных, Как все низшие касты мгновенно и в первую очередь потребовали для себя право свободно исповедовать мировоззрение высших. Что было, в принципе, довольно объяснимо и даже логично. Мол, ежели высшие столь ревностно защищают именно эту свою привилегию, значит, именно она и является самым важным из того, что у них есть. А начинать следует именно с самого важного. И лишь затем, получив право на это принялись отвоевывать у высших каст всяческие экономические и политические права, возможности и привилегии. Так что к тому моменту, как лузитанское общество окончательно прошло через ломку, неизменно сопровождающую серьезные изменения сложившейся общественно-экономической и естественно соответствующей ей культурной формации, где бы и в каком обществе, государстве, цивилизации они ни происходили, лузитанское общество сформировалось в довольно странном для любого другого развитого государства виде. То есть, как и в средневековом японском сигунате, где самураи были не только, а во многом даже и не столько военными, но и личными слугами, управляющими поместьем, чиновниками, а также поэтами, художниками, архитекторами и так далее. Вследствие чего главным для самоидентификации самурая было не непосредственное дело, которым он занимался в данный момент, а набор ценностей, в соответствии с которыми он и строил свою жизнь. Так и на современной Лузитании самоидентификация Лузитанцев оказалась связана с неким вариантом Кодекса Воина. Короче, аналогия с Японией просматривалась настолько явно, что Ник даже предположил, что известный всей обитаемой галактике перфекционизм Лузитанцев, благодаря чему все, вышедшее из-под их рук, ценилось куда дороже своих аналогов, произведенных вне Лузитании. В основе своей имеет именно их мировоззрение. В конце концов, Японцы на Земле тоже считались законченными перфекционистами. И мысль о том, что причиной этому является именно такое военно-феодальное мировоззрение, вполне имеет право на существование. Ибо вряд ли, в какой еще сфере человеческой деятельности, цена ошибки или небрежности более высока, нежели в бою и вообще в войне. Там за ошибки платят жизнью. Во-вторых, Именно из-за этого, формируемого традиционным воспитанием мировоззрения для иммигрантов, становилось довольно сложно даже просто поддерживать свой нулевой рейтинг. Так, например, непременной частью любого праздника, от обычного дня принятия имени до любого государственного, обязательно являлись дружеские бои. Когда родственники, друзья, знакомые, просто соседи или вообще никак неизвестные друг другу люди выходили в круг, и наслаждались трех-четырехминутными поединками друг с другом. Причем это было для лозитанцев чем-то вроде танцев. А теперь представьте, как окружающие будут расценивать того, кто, скажем, на свадьбе или, например, на дне рождения напрочь игнорирует всеобщее веселье. То есть сидит себе такой букой в углу, пьет и портит всем настроение своей грустной или испуганной рожей. И если для женщин подобное хоть как-то допускалось, хотя молодые лузитанки участвовали в боях практически поголовно, то для мужчин неучастие в этом развлечении без значимых уважительных причин являлось прямым нарушением местных традиций. А то и тянуло на прямой и наглый вызов общественности. А к своим традициям лузитанцы относились очень уважительно. Ну и в-третьих, вследствие как раз-таки собственных традиций, в жизни лузитанцев очень большое значение имело низовое социальное образование, именуемое... Дрог. Самым ближним аналогом которого на Земле являлась швейцарская община. Любой, кто не входил в нее, автоматически получал минус 0,2 к рейтингу социальной адаптации. А вот вступление в нее, наоборот, могло принести до 0,7 к индексу, в зависимости от рейтинга самой общины. Однако сама община могла своим собственным решением безо всякой полиции, суда и всего такого прочего, понизить или повысить этот рейтинг еще на 0,2 любому, проживающему на ее территории, даже если он не являлся ее членом. Но чтобы стать полноправным членом Дрока, недостаточно было только лишь время от времени заходить в круг и давать возможность знакомым и соседям получить удовольствие, набив тебе морду. Это был просто самый яркий пример. Если бы дело ограничивалось только этим, то наилучшим образом устроившимися иммигрантами были бы всякие дебаширы и отмороженные типы, способные как врезать сами, так и выдержать чужой удар. Но это было не так. Как раз дебаширам и отмороженным типам приходилось на лозитании тяжелее всего. Они, внезапно для себя, вместо привычной обстановки, когда подавляющее большинство окружающих их людей при встрече с ними боязливо отводит взгляд и, завидя их издали, торопливо переходит на противоположную сторону улицы, оказывались в ситуации, когда не то что за любое неосторожное слово, но даже за неподобающий взгляд приходится отвечать, причем по полной. Впрочем, остальным приходилось не намного легче, ибо лезть в круг требовалось часто, не менее пары раз в неделю, а там следовало показать себя достойно и держаться стойко. А вот с этим у подавляющего большинства иммигрантов в первом поколении как раз и были большие проблемы. Нет, очень многие из них были вполне не против пару раз в неделю получать по морде, если это поможет иметь нехилый доход и обеспечить семье высокий уровень жизни. Но вот насчет «показать достойно и держаться стойко» были проблемы. Вследствие этого порядка 90% иммигрантов в первом поколении очень быстро влетали на минусовой рейтинг социальной адаптации и теряли право проживать на 97% территории Лузитании и иных территориях и орбитальных конструкциях, имеющих ее юрисдикцию. То есть везде, кроме территорий специального административного статуса, одной из которых как раз и был Бове. Впрочем, судя по информации, которую Ник нарыл в сети, большая часть жителей Бове из числа иммигрантов уже давно подняла свой рейтинг социальной адаптации до положительной величины. Причем не столько даже вследствие каких-то особенных заслуг, а просто потому, что, как, впрочем, и везде, год, прожитый дееспособным, разумным, имеющим право легально проживать на некой территории, без каких-то замечаний и претензий со стороны правоохранительных органов, работодателей, органов опеки, саннадзоры и так далее, автоматически увеличивал рейтинг социальной адаптации на 0,1. Так что они имели все права на то, чтобы покинуть этот город и отправиться в куда более благоприятные для жизни места. Но не делали этого, поскольку в тех местах их снова ждали имевшиеся даже в самой маленькой деревеньке на десяток жителей дрог, а следовательно, дружеские бои и все остальные сумасшедшие лузитанские традиции. И зачем уезжать, если скоро снова придется возвращаться, да еще и с побитой мордой? Большинство живописных подробностей всего этого Ник выяснил уже гораздо позже. Изначально же он отправился в Баве именно потому, что, судя по информации сети, там, во-первых, была самая большая колония эмигрантов в первом поколении, и, во-вторых, именно на джоб-портале Баве имелось самое большое количество вакансий, в требованиях которых непременным пунктом не стояло подданство Лозитании или хотя бы вид на жительство. С мытьем Ник, как обычно, покончил первым. Он уже одевался, когда его окликнул вышедший из душа вслед за ним Глаудит. «Эй, Ник, ты завтра как? Свободен?» «Ну да», — кивнул землянин. «Выходной как-никак. А что?» «Да есть тут у меня одна мыслишка», — начал Глаудит, присаживаясь рядом с землянином и продолжая яростно вытирать голову полотенцем. «Как ты относишься к тому...» чтобы быть принятым вдруг. Ник замер. Это было одной из его промежуточных целей. Спустившись с орбитального терминала, он первым делом снял жилой блок в недорогом, но приличном кондоминиуме для иммигрантов, а затем двинулся в агентство натурализации, решив сделать первый шаг к вожделенному статусу, заключающийся в получении вида на жительство. И тут его ждал первый облом. Поскольку выяснилось, что право на вид на жительство получают только те, у кого рейтинг социальной адаптации равен или более единицы. Да на некоторых планетах с таким рейтингом уже в полицию берут. Он же, со своим нулем, имеет право лишь на разрешение на временное проживание, которое выдается, опять-таки, только тем, кто имеет работу. Причем оно никак не избавляет его от понижения индекса на те самые пресловутые 0,2 если он в течение ближайших 30 дней не найдет Дрока, который захочет видеть его в своих рядах. Следующие пять дней Ник провел за поиском работы, так как на уровень зарплаты ему было совершенно наплевать. Ну, с его-то деньгами. Главным критерием будущей профессии он сделал то, какую она могла дать ему прибавку к рейтингу социальной адаптации. После строгого отбора и произведенного за эти 5 дней внешнего осмотра рабочих мест, он решил избрать стезю пожарного. Эта профессия давала прибавку индекса в 0,4, причем 0,2. Из них были следствием того, что он находился в БВ. Кроме того, порысков по сети, Ник отаскал еще несколько способов слегка увеличить свой индекс. Например, увеличение на 0,1 светило тем, кто вел детские творческие кружки и спортивные секции. Регулярно, добровольно и бесплатно оказывал помощь недееспособным подданным и иным лицам, имеющим право легального проживания на территориях и объектах, находящихся под юрисдикцией Лузитании. Но, немного подумав, землянин решил пока не заморачиваться этим. Уж больно это все напоминало отпиливание пальца по кусочку. Тем более, что даже для того, чтобы подать прошение на получение полноправного подданства, согласно местному закону требовалось иметь рейтинг социальной адаптации с уровнем не менее 10. Впрочем, существовали способы резко поднять требуемый рейтинг. Например, спасти человека от смерти. За это давали 0,5 за одно рыло. А если этот человек еще и будет полноправным подданным лозитании, то куш удваивался. Вот только между тем, что могли бы посчитать спасением, скажем, на Земле, и тем, что под этим понимали здесь, на Лузитании, была очень значимая разница. Во-первых, спасенному должна была действительно, а не потенциально угрожать смертельная опасность. И во-вторых, он сам при этом не должен был иметь никаких возможностей спасти себя. То есть, если просто вытянуть из воды кричащего и бестолкового бултыхающегося человека — Это, по лузитанским меркам, еще не будет считаться спасением. Оно ну, как он бы поболтыхался, поболтыхался и поплыл. В этом случае ты не только его не спас, но еще и помешал ему испытать радость преодоления. И только если тонущий окончательно ушел под воду, а ты, после извлечения его оттуда, вынужден был его еще и откачивать, тогда можно было считать, что ты его действительно спас. Вот где-то так, в общем. Так что на подобный счастливый случай можно было совсем не рассчитывать. А вот если бы удалось найти какой-нибудь дрог с рейтингом социальной адаптации под 0,6, то с учетом снятия при вступлении в общину 0,2 отрицательных и прибавления 0,4 положительных Нику за работу пожарным, он сразу же получал шанс скакнуть на первую ступеньку и получить вид на жительство. «Положительно, конечно, а что?» Глаудит усмехнулся, заметив его реакцию. «Тогда тебе придется потратить завтрашний выходной на поездку со мной. Как? Готов?» «Да без проблем», — пожал плечами землянин. «Но куда?» «Да в мой дрог», — рассмеялся Глаудит. «На знакомство. Я о тебе много рассказывал. парень ты неплохой, подлости от тебя никто пока не видел. Наоборот, всегда готов и помочь, и денег занять. Но и на шею себе никому садиться не разрешаешь». Круга не чураешься и стоишь там достойно. Да и боец славный. А нам такой как раз и нужен. Вот наш капитан и попросил тебя привезти. смотрины. Ник задумался. Интересно, зачем он понадобился главе общины? И что это за намек насчет бойца? Но первым он спросил не об этом. — А какой у вашей общины рейтинг социальной адаптации? — Нормальный, пол-единицы, — улыбнулся Глаудит. — Что, чертов милитаристский шовинист, соблазняешь Ника продать душу вашей цепи? — поинтересовался появившийся из души троп. — Чтоб ты понимал, ничтожество из каста Рабла! — делано презрительно, скривив губы, отозвался Глаудит. — Только потомки истинных воинов могут в должной мере оценить благородное искусство боя. — Хм, — задумчиво произнес троп, а затем быстро предложил. — Круг? Круг! — обрадованно подскочил Глаудит а затем пафосно продолжил «здесь и сейчас», после чего затем совсем не пафосно закончил. «Ну, пока дежурные душ не убрали», и два лузитанца радостно бросились друг на друга. Пока троп и глаудит воодушевленно мутузили друг друга, Ник залез в сеть и поинтересовался тем, что же такое цепь. Оказалось, так назывался любительский чемпионат дроков по рукопашному бою. Как выяснилось... Несмотря на вроде как любительский статус, соревнование сие оказалось очень даже статусным и имело вполне себе общенациональный масштаб. То есть, выигрывая бои, можно было подняться сначала до чемпиона Дрока, затем стать чемпионом муниципалитета, провинции, региона, затем Кермы, как именовалось образование, объединяющее приблизительно 300-500 миллионов подданных, потом континента и, в конце концов, планеты. Нет. Такой уровень Нику никак не светил. На том уровне дрались бойцы с где-то четвертым уровнем бас по рукопашному бою, причем местных бас, которые как бы даже не превосходили сигарийские клубные, и все сплошь модификанты. Впрочем, с таким уровнем доходов, которые имели лузитанцы, и таким традиционным воспитанием процент модификантов среди местных в разы, а то и на порядке превышал таковой в любом ином обществе так что наличие модификантов среди тех, кто участвовал в цепи, было правилом даже на самом низком уровне чемпионата. Но вот имеющих высокие базы рукопашного боя на том же нижнем уровне было совсем немного. В конце концов, это был чемпионат непрофессиональных бойцов. А вернее, это были два чемпионата в одном. До уровня чемпионата провинции это действительно были бои любителей с достаточно низким уровнем. Но по лузитанским меркам, естественно. А вот потом в ряды бойцов вливались чемпионы и финалисты провинции, регионы и так далее прошлых лет, которые имели право войти в цепь на том уровне, которого достигли во время участия в прошлых чемпионатах, и цепь сразу же резко прибавляла в уровне зрелищности и популярности. Так что Нику со своим вторым уровнем участия в цепи на начальных ее этапах на первый взгляд было вполне по плечу. Более того, после коротких прикидок землянин решил, что даже имеет некоторый шанс подняться на первую ступеньку в масштабах не только Дрока, но и муниципалитета. Ну, если в каком-нибудь соседнем Дроке не проживает действительно серьезный боец, до сих пор не пробившийся никуда выше уровня муниципалитета. Впрочем, скорее всего, проживает. Не зря же ником так заинтересовался капитан Дрока Глаудида. Но вот насколько этот боец серьезен, предстояло еще узнать. Ну что, получил? Довольно поинтересовался Троп, выходя из нижней стойки. «Это еще надо посмотреть, кто получил», — весело ответил Глаудит, поднимаясь на ноги, и тут же добавил. «Лавки на твоей стороне валяются, так что поднимать тебе, а тебе собирать полотенца», — парировал Троп, после чего оба быстро навели порядок в раздевалке и, обняв друг друга за плечи, двинулись смывать кровь в душевую. Вот такая обычная бытовая сценка.